Глава 35, Миша. Как выясняется, Туманов еще сильно преуменьшил проблему, когда позвонил мне. Это какая-то глобальная засада по всем фронтам. Остаётся только удивляться, как ловко были расставлены силки, и как так вышло, что я умудрился не заметить этого раньше. «Сколько у нас времени?» Спрашиваю, когда Кирилл заходит в кабинет. Я не сплю уже вторые сутки но пока реально не до этого вот вот все накроется медным тазом и ладно если бы мои просчеты не повлекли за собой по сути банкротство сони я бы пережил начал бы с нуля поднялся бы снова но я дал слово тарскому пообещал что смогу защитить смогу уберечь ее благосостояние а теперь что а ведь у нас скоро будет ребенок сони беременна эта мысль Единственное, что дает силы двигаться дальше, не сдаваться и не опускать руки. Сутки, может, двое. А ты точно уверен, что за мной придут? Спрашиваю на всякий случай. Туманов снисходительно смотрит. Впрочем, я и сам знаю ответ. Придут. С такими уликами, странно, что до сих пор еще не заявились. Чёрт. Ловко. Все, что я могу сказать, рассеянно глядя на бумаги, толку от которых теперь, разве что печь топить? Почему не хочешь попросить о помощи Егора? Неожиданно спрашивает Кирилл. Егора? Романов? Кивает он. У вас плохие отношения? Нет, с чего бы? Тогда какого черта, Миша? Злится туманов. У тебя в руках реальный козырь. Почему ты еще не набрал его номер? Ну, наверное, потому что не все так просто. Хотя, конечно, сейчас становится очевидным, что либо я наступлю себе на горло и отправлюсь к нему на переговоры, либо все закончится очень плохо. Есть причины. Они достаточно весомые, чтобы заплатить за них годами жизни за решеткой, А о Соне ты подумал? Вообще я только о ней и думаю. Может, потому и продолбал столько всего. — Это крайний вариант, нежелательный. Сухо отвечаю. — Так у меня для тебя охренительная новость, Колганов. Твой крайний случай уже настал, вот прямо сейчас. Егор — непростой человек. Неохотно отвечаю, и он может запросто отказаться мне помогать, учитывая, что тетя со мной, мягко говоря, в прохладных отношениях. Она, знаешь ли, считает, что Андрюша перспективный мальчик который должен получать все и всегда. И тут случается странное. Кирилл странно так ухмыляется, многозначительно, будто знает какую-то важную информацию, которая в корне поменяет расклад. А ты позвони ему. Настоятельно советует он. Узнаешь много чего интересного. Ты о чём то Пока ты был слишком занят слиянием, расклад в вашей многочисленной семье поменялся. «А ты откуда знаешь?» «Вопрос, почему ты не знаешь?» Парирует Туманов. Серьезно, Миш, Романов, твой реальный шанс выбраться из этого дерьма. Не попросишь ты, попрошу я». То, как решительно он это заявляет, мне не нравится. Неужели все еще надеется получить Соню? Да только хрена лысого ему, она моя женщина, и ребенок у нее под сердцем тоже мой. Я сам решу этот вопрос». Чеканю так, чтобы он понял, что лезть сюда точно не стоит. Уверен, более чем. Кирилл легко кивает. Тогда не тормози. Если тебя заберут даже в изолятор, оттуда жену не навестишь. Да и забрать будет проблематично, если акулы почуют кровь. Совет, конечно, на миллион, но он прав. Он чертовски прав. И как бы я ни относился к Туманову, он реально крутой спец, от советов которого отмахиваться не стоит. Просто до сегодняшнего дня я надеялся обойтись без вмешательства со стороны Романова, но, видимо, не судьба. Засовываю свое мнение куда подальше и набираю номер Егора. Надо понимать, что муж тёти Ланы — человек непростой. Для меня до сих пор загадка, как так вышло, что она отхватила такого мужика. На что он повелся. Черт его знает. Но вот ведь поженились же!» Отвечает Романов далеко не сразу. «Слушаю. Егор, это Михаил. Есть время встретиться». Повисает непродолжительная пауза. «Неожиданно», — хмыкает он. «Ну, давай встретимся сегодня вечером. У тебя в офисе?» «Нет, в ресторане. Адрес скину». Егор даже не прощается, но у него вообще странная манера общения. Ловлю вопросительный взгляд Кирилла. «Готово. Вечером». Говорю, а у самого мысль, что снова не смогу вырваться к Соне. Опять только телефонные разговоры. Радует, что она вроде бы спокойно к этому относится, хотя я замечаю, что скучает. «Я вообще теперь на многое смотрю иначе». «И поражаюсь, как только был таким слепым до этого. Куда смотрел?» «Кстати, Юра-отдел принес еще стопку претензий. Говорит Туманов, пока я погружаюсь в мысли о жене. Как кролики размножаются. Бромочу недовольно, готовясь разгребать еще кучу проблем. Однако телефонный звонок вынуждает меня отвлечься. «Да». «Отвечаю на автомате». «А затем, едва не роняю мобильник на пол», когда слышу голос врача Сони и едва осознаю то, что она говорит».